Глава 19. Портальная метка. Вот значит как. Здравствуй, стала быть бабушка. Причём самое, что не на есть прямая бабушка, а не как в случае Амины, двоюродная, троюродная. Её сын мой непосредственный отец. И, судя по всему, она его любит не сильнее, чем я сам. Я взглянул на чел и вложил в свой взгляд максимум вопроса. По поднятую тему обязательно надо раскрутить. Но если сейчас провокационные вопросы начну задавать я, это может сломать случайно возникшую атмосферу теплоты и доверия. Как ни крути, а ко мне Персефона не питает тёплых чувств. К счастью, чел меня поняла. Она перевела взгляд на Персефону и спросила: А что не так с Себастьяном? С Себастьяном всё не так, вздохнула Персефона. Начиная с его отца, я родила его от другого мужа Виктора, который сейчас является патриархом Радка. В общем-то, уже тогда было понятно, что он станет следующим патриархом после своего отца. А прежний муж? <свят> нахмурилась Чэл. Падип в одной из схваток с дёргами. Сумрачно ответила Персефона и отпила чаю. Через два года после этого меня фактически вынудили выйти замуж за Виктора, который на тот момент давно уже положил на меня глаз. Злые языки даже поговаривали, что Сандер, мой первый муж, пал не просто так и не сам собой, а Виктор приложил к этому руки. А я, конечно, не разбиралась, мне было не до того. Значит, у Себастьяна один отец, А у остальных ваших сыновей другой? уточнила Амина с другого конца стола. Не совсем, Персефона покачала головой. Джордж и Себастьян, рождённые от Виктора, и если Джордж им Виктор никогда особо не интересовался, почти с самого начала поставив на нём крест в силу его природной доброты и пацифизма, то Себастьян стал его любимчиком. Он с самого начала был весь в отца Жестокий, беспринципный, наглый и бессердечный, он всегда ставил во главу угла собственные интересы и собственный интерес, и его никогда не интересовало, что кто-то может пострадать или даже погибнуть при этом, начиная осваивать радис. Он нередко проводил эксперименты над животными, которых умудрялся поймать, просто чтобы посмотреть, что и в каком количестве оно содержит. Начав обучение в академии, он сразу же достиг неплохих успехов в телепортации и во всём, что касалось покорения пространства, но стандартной схемы обучения ему было мало. Даже в свободное время он постоянно куда-то пропадал, а когда его спрашивали, чем он занимается, он всегда отвечал, что тренируется, но отказывался показывать, что именно он делает. Одно можно сказать точно: уже к середине первого курса Себастьян в полной мере освоил телепортацию в одиночку. А Мина завистливо присвистнула. Видимо, это был какой-то очень высокий уровень. Ей ли как ратка не знать об этом. К началу второго курса, натренировавшись во время каникул, Себастьян уже открывал стабильные порталы, через которые гулял по территории академии, как у себя дома. продолжила рассказ Персефона. Даже не академии, правильнее будет сказать, по всему кольцу пустоты. Всё своё свободное время он продолжал тратить исключительно на тренировки, а коль скоро тренировки подразумевали работу с пространством, он пропускал это пространство через себя десятками километров. Как его мать, я, конечно, постоянно пыталась уследить за ним, хоть мы никогда и не были особенно близки, но куда там? Он только и делал, что исчезал и появлялся. И это нормально, что студент бесконтрольно разгуливает по территории кольца пустоты? Снова вмешалась Шел. Персефона пожала плечами. Академия готовит подростков к взрослой жизни, к принятию собственных решений. Если студент хочет гулять и тренироваться, никто не вправе ему запретить. За пределы кольца пустоты всё равно телепортироваться не выйдет. Хм, внутри тоже есть обо что убиться, хмыкнул я. Например, гнездо скопий. Да, скопии это проблема, вздохнула Персефона. Это не дар, не которые именовать кольцо пустоты банально не способны. Скопии плевать хотели на все эти ограничения. Они спокойно пересекают кольцо и селятся там, где сами пожелают. Или нет? провокационно спросил я. Персефона подняла на меня глаза. Что вы имеете в виду, Серж? Себастьян отправил нас с Аминой в гнездо скопий. Глядя ей в глаза, отчеканил я: "По крайней мере, всё на это указывает". Брови Персефоны взлетели так высоко, что даже сдвинули очки, которые спалзли на кончик носа. "Себастьян, что за глупости?" Он, конечно, далеко не ангел, но какой ему интерес хотя бы даже элементарно ехать сюда, не говоря уже о том, чтобы пытаться причинить вам какой-то вред. То есть вы даже не в курсе того, что на родительский день Себастьян приезжал сюда в академию? усмехнулся я. Конечно, нет. Почему я должна быть в курсе? Я не лезу в личную жизнь наших студентов. Ну тогда знайте, приезжал. Приезжал ко мне. потому что я его незаконнорождённый сын. И я кратко, обходя определённые события противостояния с кланом Радка, обрисовал Персефоне свою историю. Уложился в 15 минут, на протяжении которых она то хмурилась, то удивлённо вскидывала брови, то качала головой и недовольно цокала языком. "Так это что? Мы с тобой брат и сестра?" поражённо прошептала Амина, глядя на меня. "Не прямые, но да. Я тявнул. Получается, что так. Но вернёмся к тому, с чем мы пришли. Себастьян действительно мой отец, и он действительно приезжал сюда в родительский день. И у меня есть подозрение, что он что-то со мной сделал, что-то, что и стало причиной нашего Самина исчезновения. А предложение вступить в клан я рассказывать не стал. Кто знает, как Персефона на это отреагирует. Учитывая её взаимоотношения с остальными ратками, она вполне может после этого ещё больше обозлиться на меня и вообще отказаться помогать. А по планах Себастьяна и кучке неопределённых отщепенцев тоже. Если директор доверяет Персефоне, а он надодумать доверяет, как никак она его заместитель, то они и так уже в курсе. Но кроме меня и её, здесь есть ещё уши, которым точно не следует слышать эту информацию, поэтому я ограничился минимумом. Мне надо, чтобы вы проверили меня и сказали, прав я или нет. Персефона нахмурилась. Проверить вас? Как интересно. Этого я простить и не знаю, я развёл руками. Я всего лишь первокурсник, нахватавшийся знаний поверхам. Как работает Риадис, и тем более Риадис в отношении пространства, понятия не имею. А что конкретно он с вами сделал? Может быть, касался как-то? Касался? Я тявнул, за плечу взял перед ухом. Показывайте. Я бросил короткий взгляд на Амину и стянул через голову футболку. Персефона встала из кресла, подошла ко мне и положила свою ненастоящую руку мне на плечо, точно туда, куда клал её Себастьян. Я ожидал, что может быть больно или неприятно, всё же чужая открытая прана вступает в контакт с носителем другой открытой праны, но ничего такого не случилось. Всё, что я почувствовал это лёгкое покалывание, словно от непрекращающегося разряда статического электричества после поглаживания пушистого пледа. Персефона несколько секунд подержала руку у меня на плече, а потом нахмурилась, закрыла глаза и резко двинула её вперёд, погружая её внутрь меня. Не дёргайтесь, сквозь зубы предупредила Персефона. Это надо вытащить. Что именно, спросил я, чтобы отвлечься от того, что во мне копаются прозрачными фиолетовыми пальцами. Себастьян поставил вас портальную метку, пояснила Персефона. Воспользовался тем, что ваша прана практически идентична его пране, и организм не заметит такого вторжения. «Он заложил в вас плотно сгруппированную прану, которая связана с аналогичным сгустком где-то в другом месте. Это сложная техника, которую Радко предпочитают не афишировать, но не запрещенная и не тайная, конечно. Просто ею мало кто пользуется». «Почему?» – рискнул спросить я. «У нее мало использований», – не открывая глаз, объяснила Персифона. Как плотно ни группируй прану, со временем она всё равно рассеется, и время рассеивания не зависит от уплотнения далеко не напрямую. Если говорить проще, если в один и тот же объём сгруппировать разное количество праны, то каждая отдельная единица праны будет рассеиваться тем быстрее, чем больше таких единиц в этом объёме. "Я не поняла", нахмурилась Амина. "Можно пояснительную бригаду?" Представь, что прана измеряется в единицах, ответил я, который сразу всё понял. Если ты возьмёшь 3 единицы праны и скомкаешь их в какой-то объём, и 30 единиц праны, которые скомкаешь в тот же объём, то каждая единица из 30 по отдельности будет рассеиваться быстрее, чем каждая единица из трёх. Именно, кивнула Персефона и наконец вытащила из меня свои призрачные пальцы. Но так как при группировке рассеивания начинается только с внешних слоёв праны, которые являются как бы щитом для внутренних, рассеиваются они не все сразу, а по очереди. Удобно, оценил я, вспомнив, как разлеталась на клочья моя стрела в хвостовик, который я впервые в жизни попробовал заложить прановый заряд. Жаль, что я сделал это по наитию, совершенно не отследив, как именно закладывал внутрь заряд. «Может быть, это и была та самая группировка. Надо будет попробовать». «Не очень», — ответила Персифона, брезгливо отряхивая руки. «Потому что сколько праны не закладывай, а дольше недели портальные метки все равно не существуют, хоть как группируй их и хоть как праны вкладывай в них, хоть весь свой пранозапас. Скорость рассеивания становится слишком большой». Так что в итоге техника портальных меток, как чемодан без ручки, который и тащить тяжело, и бросить жалко. Только представьте, у вас есть возможность помечать любое место, в котором вы были, чтобы туда вернуться. Но держатся эти метки максимум неделю. Слишком маленький временной зазор, чтобы использовать это как-то серьёзно. Что есть, то есть, согласился я. А как вообще их используют? В смысле, я имею в виду с технической точки зрения, что нужно сделать, чтобы активировать метку? В вашем случае не нужно было делать ничего, вздохнула Персефона. Только произвести любую, абсолютно любую манипуляцию с перемещением собственного тела: телепортация, открытие портала, перенос через рабочее тело никакой разницы. В любом из случаев в парапортальных метках сработало бы, и вы всё равно оказались бы там, где оказались. Что ж, выходит мой хитрый папаша в очередной раз всех переиграл. И свой срок в неделю он поставил не просто так, от балды, а весьма даже обдуманно. Именно столько могла стоять его портальная метка в гнезде скопий, и скорее всего, именно в этот период должны были состояться первые занятия по покорению пространства. Себастьян был тоже на моем месте, тоже учился в академии, он знает, когда и чему здесь будут учить. А уж после рассказов Персифоны о том, как он любил исследовать территорию Кольца Пустоты в одно жало, становится нетрудно догадаться, откуда у него знания и о гнезде с копией. Он его банально нашел. Нашел еще в бытность студентам, но никому не рассказал и ничего, конечно же, не сделал с ним сам». просто оставил как есть. А сейчас, когда прибыл на родительский день, быстренько метнулся до него, поставил в него одну портальную метку, а вторую заложил в меня. Скорее всего, он понимал, что я откажусь от его щедрых предложений и заранее придумал, как от меня избавиться. А что было бы, если бы я всё же согласился на вступление в клан? Я нисколько не удивлюсь, если на самом деле никакого предложения о вступлении на самом деле и не было, а весь спектакль был затеян только лишь для того, чтобы войти ко мне в доверие, чтобы я позволил положить себе руку на плечо и внедрить метку. А если нет, если предложение действительно существовало, и если бы я на него согласился. Как бы тогда выкручивался Себастьян. смог бы он отключить или снять метку удалённо, или он снова приехал бы для этого, или просто рассказал бы всё как есть, наказав ни в коем разе не пытаться телепортироваться или открывать порталы в течение ближайшей недели. Где вообще находятся границы силы редизайнера? В каких ситуациях редизайнер скажет: "Я не могу этого сделать"? В случае обычных редизайнеров понятно, когда. когда задача превышает физические свойства рабочего тела реального дизайнера или когда этого рабочего тела нет вовсе. Гидроманты не смогут управлять водой там, где воды нет или там, где она превратится в твёрдое вещество, лёд, или газообразная пар, то есть смогут, но с гораздо меньшей эффективностью и с огромными пранапотерями. Сангвеиманты, с каждой новой выполненной техникой, вместе с праной теряют и часть собственного тела тоже, и в конечном итоге просто банально слабеют на физическом уровне. А что насчёт тех, кто не пользуется рабочими телами? Тех, кто использует собственную прану для переноса собственной праны. Они не зависят от наличия конкретного вещества в радиусе досягаемости. и не зависят от физических свойств этого вещества. Они могут буквально делать что угодно, как угодно и сколь угодно быстро. На фоне понимания этого простого факта мои собственные манипуляции со стрелами из праны выглядят жалкими попытками сравниться с этим величием. Я могу опять же буквально делать всё, что угодно, но по старой своей привычке, принесённой ещё из другого мира, облекаю всё в стрелы. Разве что теперь все эти стрелы делают разные вещи. Ведь мне, по сути, эти стрелы нужны лишь для того, чтобы донести заряд моей праны до той точки, в которую я хочу его поместить. Так я использовал их изначально, замедляя дергов, чтобы получить возможность выстрелить им в сердце. Так я использую их и сейчас. А что будет, если я переборю себя и откажусь от этой привычки использовать стрелы как механизм передачи? Что, если научиться сразу помещать заряды праны туда, куда я хочу их поместить? Конечно, это будет нелегко. От привычек, въедавшихся в мозг и мышцы десятилетиями, не избавишься вот так вот вдруг. Но что, если я всё же избавлюсь? От невероятных перспектив захватывал дух, и становилось понятно, почему Радка считаются самым слабым кланом среди всех остальных ряди дизайнеров. А если бы они были равны по силам остальным кланам, то с их возможностями к управлению праной, мощь каждого отдельно взятого Радка была бы просто ужасающей. гигантские пранозапасы с возможностью конвертировать их в какие угодно конструкции и заставлять их делать что угодно, размещая их там, где угодно в мгновение ока, игнорируя само пространство – это какое-то безумие. Впрочем, они и сейчас уже творят какое-то безумие, только пока что они творят не с позиции силы, а хитрости и диверсий. Благодарив Персефону за рассказ и за помощь в извлечении метки, мы с Чил вышли от неё и разошлись каждый по своим делам. Сказать, что я успокоился после разговора с Персефоной, означало бы согрешить против правды. Узнав больше о своём отце, я ещё больше убедился в том, что то, что замышляет этот отпоганец, заставит вздрогнуть весь мир. К сожалению, у него хватало на это и талантов, и ресурсов. Но по крайней мере, теперь он перестал угрожать лично мне. Как сказала Персефона, родительский день проводится лишь один раз в учебный год, а во всё остальное время лишних людей в академии нет. Их сюда просто не привозят. Спустя 2 дня, когда отпущенный Себастьяном срок отчитывал последние свои часы, я узнал, что и это тоже неправда.